органично общаясь между собой и, в общем-то, не исполняя никаких трюков, блестяще владея речью Любимов и Гурской, пользовались успехом. От клоунов старого поколения они отличались интеллигентной манерой поведения, культурой речи. Сергей Любимов относился к нам с Мишей тепло, по-отечески. Беседуя с нами, он вспоминал годы, проведенные в цирке, и искренне жалел, что поздно перешел в цирк. Я считал его человеком справедливым, добрым, хотя и несколько слабовольно. «Никак не могу уговорить своего партнера. Сделать антре!» Промахнулся, жаловался он мне. «Я ведь и на концертины играю. Вот чувствую, что сыграю эту клоунаду, а Гурская не хочет». Особенно хорошо проходила у Любимого Игурского старинная клоунада «Печенье», которая начиналась с репризы. Гурская спрашивал его, «Ты почему опаздываешь? Посмотри на свои часы». Любимов засучивал штанину,